Два купола. Один ярко горел золотом, другой был тусклый и старый, отчего позолотили только один купол. И притом тут было что-то странное. Купол сиял, но как-то немножечко иначе, чем обыкновенно. Это золото было, пожалуй, еще ярче, чем всегда, но чуть, я бы сказал, белее. И потом никаких следов, чтобы тут работали. А этот другой купол. Он совсем старый, потускневший, ярко контрастирующий с тем первым. Но если присмотреться, и на нем что-то такое, как будто его подполили золотом снизу, и остались как бы следы пламенных языков, как бы золотые листья из Полинской агавы. Что это такое? Кто мог золотить купол таким причудливым образом? И вдруг мысль блеснула так же ярко, как должно быть было тогда, когда это случилось. Я знал, что в Киеве обновилась церковь, но какая и где, я не знал, и меньше всего в этот утренний час я и искал. Меня привел сюда случай. Но случайности не бывает, как говорят йоги. Быть может, меня привел сюда йог, невидимо, за руку. Может быть. Словом, для меня не было сомнений, что это передо мной обновившаяся церковь. По тысяче признаков который я забыл сейчас, я понял, что это так. Впрочем, спросить было некого. Кругом было пусто, серо и скучно, и только этот купол горел в прозе базарной площади. Да, был базар, сенной базар, и был он, очевидно, потому что было 25 декабря, первый день Рождества. Но церковь была открыта, я вошел. В ней был только один человек, солидный мужчина, у свечей. Я поставил свечу. Одну за всех живых и мертвых, ибо в эту минуту я чувствовал сильнее, чем когда-либо, что разница между ними какая-то несущественная. Когда человек умирает, он обновляется, как этот купол. Я решился спросить у солидного, скажите, пожалуйста, эта церковь обновилась. Это? Он был на вид довольно неприступен, но прибавил. Посмотрите образ Николая Угодника. Где? Вон там, слева. Я подошел. Я не знаю, каков был этот образ раньше, сейчас на меня глядело лицо удивительной красоты. По нежности работы оно напоминало фотографию, которую делают так, наклеивают ее на стекло лицевой стороной, осторожно удаляют с обратной стороны слой бумаги, оставляя на стекле только прозрачную светочистительную пленку, и затем с той же стороны подводят краской. Таким образом... Раскрашенные фотографии сквозь стекло дают удивительно нежные тона. Кажется, это называется фотоминиатюры. Вот такой стоял передо мной Николай Угодник, но не миниатюрный, а в натуральную величину. Нежными, плохо рассказываемыми красками было все это сделано. Если кто видал Сикстинскую Мадонну Рафаэля, то вот это единственное, что мне вспомнилось, когда я его рассматривал. Но не в этом было дело. И в этих нежных, особенно мне запомнилась голубая подкладка ораля. танах тонах совершенно свежего, казалось, вчера сделанного письма, и даже не в том, что это и не похоже на письмо, москов совсем нет, а в том, что это действительно чудный образ. Я до сих пор вижу его благостное лицо. Откуда здесь эта удивительная работа? Был ли он всегда таким, я не знаю. — Как бы не руками человеческими сделано, — сказал солидный. Даже больше на фотографию похоже. Раньше он был темный, облачение почти различить нельзя было. А вы еще площиницу посмотрите. Я не помню, где и когда, должно быть во сне. Я видел человеческие существа, которых красота в том, что они как будто бы светятся изнутри, как будто бы они из фарфора, а внутри зажгли лампадку. Вот такие тела и лица на этой площинице. они светятся внутренним светом. Как-то позже я рассказывал одним людям об этом, о глубоком впечатлении, какое это на меня произвело. Молодая женщина спросила, как же вы себе все это объясняете? Я сказал ей так. Вот, видите, в Киеве есть и ворота, где ни ворот, ни золото. А где они? Они находятся на фоне. куда их унес рыцарь Михайло, патрон Киева, за то, что и киевляне его предали. Это действительно? Нет, это легенда. Легенда говорит, что ворота стоят там, на фоне и сейчас. И если из прохожих кто-нибудь скажет «ворота, ворота, не стоять вам больше в Киеве», золото тускнеет, темнеет. И наоборот, если кто скажет «ворота, ворота», будете опять стоять в Киеве, золото сияет ярко, обновляется. Ну, ну так вот я и хочу сказать. Сия легенда устанавливает, что в зависимости от человеческих чувств золото может тускнеть. И озарятся. И? И значит вот вам объяснение. Никогда люди так жарко не молились, как во время революции. Эти чувства, как вибрации высочайшего напряжения, потоками струились к небу, и по дороге выкупов золота в себе заставили его засиять. Почему же именно в этом месте? Почему молния сверкает, ударяет именно тут, а не в тысячи других мест? Она улыбнулась. Улыбка из гражданской войны и сказала, ну, знаете. А разговор поехал на другие темы. Она много рассказывала. Боже мой, чего эта женщина не испытала весь цикл мировой и гражданской? Но это все пустое, закончила она. Был только один день, действительно тяжелый, ужасный день, вспомнить тяжко. И знаете, что произошло? Ну? Все золото которое было на мне, а тогда еще кое-что было, потемнело, потускнело. Я посмотрел на нее с выражением улыбающегося коршуна. Она была у меня в руках. Вы не верите? Верю, верю. Только меня удивляет, если золото от ваших переживаний могло потемнеть, то почему от чувств тысяч людей, молившихся в киевском храме на сеной, оно не могло засиять? Я вышел из церкви. Ее, кажется, называют Скорбящинская. Кое-кто появился на улице. Человек, торговавший папиросами, спичками и мелочами. Около него стояли две женщины. Сердился. — Мадам, всем скоро нужно, не вам одной. — мадам ворчала. А я на всякий случай отметил в уме возобновление этого нелепого слова. Насколько на своей родине мадам звучит хорошо и осмысленно? Настолько мадам — это нечто среднее между комодом и жидовкой. Только товарищ, женщины было во времени подстать мадам. А бывает еще прелестнее мадамка. Другая женщина вмешалась. — Ну, чего вы, гражданин? Видите, спешит дамочка. — Дамочка. Это уже значительно лучше. Но все же странный русский народ. Есть у него прекрасное слово. Сударыня, госпожа. Так нет же. Он за мадамками гоняется. А торговец ответил, — А вам, гражданка, собственно говоря, что до этого? — А то, что если вы торгуете, то вежливым должны быть гражданин. Он отмахнулся от них и спросил, — А вам что надо, барышня? Я не стал больше слушать, ибо на первый раз узнал достаточно. Первая женщина, хотя была в платочке, но не без кокетства, это значит дамочка. Вторая, попроще и постарше, гражданка, третья, молоденькая, барышня. Впрочем, я купил марку, на которой нарисовано, что кто-то лезет на фонарь, а кругом толпа. Это юбилейная марка и должна изображать 1905 год. Совершенно верно. Именно так начался в Киеве на Подоле еврейский погром вечером 18 октября. Это именно и хотел изобразить советский художник. Я купил марку. И когда я спрашивал, где тут можно попить чаю, мне не понравилась одна физиономия. Он был в серой высокой меховой шапке в синем кожухе или поддевке с серыми отворотами, подлая рожа. Я прошел дальше и стал искать столовую, которую мне указал папиросник. Я обходил пустую площадь кругом, не находя столовки. Так я вернулся к церкви. Тут обернулся. Подлая рожа в серой шапке следовала за мной. Это мне еще больше не понравилось. Я быстро стал уходить по той самой улице, по которой пришел и предпочитал не оборачиваться. Но, увидев извозчика, поспешно сел в санки. «Куда прикажете?» «Куда?» «Почем?» «Я знаю». «А главное, не знаю, как улицы называются по-новому. И потому я сказал первое, попавшееся в голову, что не могло измениться. К Андреевской церкви». «Поехали». Я оглянулся. Другого извозчика не было. «Значит, то он или должен бежать, что сейчас же обнаружит его, или я чист?» «Нет». Я чист, конечно, но все же это не особенно приятно, что ему надо было. Следят за этой церковью? Или у меня вид подозрительный? Некоторое время я опасался серых, но их было столько, что скоро я забыл об этом. Расплатился с извозчиком у церкви, сколько? Ссылковый, положите. В прежнее время это стоило бы 2 гривны, но от силы 40 копеек. Но в прежнее время от серых не бегали, социализм удрожает жизнь — Естественно, ведь это рай. Разве в раю может быть дешевле? Я подумал воспользоваться случаем и полюбоваться чудным видом с паперти Андреевской церкви. Но ворота церковной ограды оказались запертыми, они всегда заперты. Они были вечно заперты, и при старом режиме они заперты и сейчас. Есть маленькие глупости, которые переживают мировые катаклизмы. Я пошел вниз по крутому Андреевскому спуску. На встречу поднималась вереница людей. Было очень скользко. По тротуарам нельзя было идти, кое-как шли тобой. Какие это были люди? Ранние, просто ранние люди без явно выраженных занятий. Форма одежды все та же: платок на голове у женщин, шапки всякого рода у мужчин, много высоких сапог, кожухи или пальто попроще. Вообще все простое, скучное, некрасивое, но урвание опять незаметно. Лица. Лица нельзя сказать, чтобы веселые, но нельзя сказать, чтобы измученные. Просто будничные, обыкновенные, пасмурные лица. Евреев было мало. Между тем я шел на подол, то есть в самое гетто. Наверное, не там все, внизу, — подумал я. Но внизу, на площади, вообще было мало народу. Евреев тоже. Стояли хохлушки и продавали булки, а одна ела пирожки. Я хотел пирожок, она улыбнулась так, как улыбаются хохлушки. Нет больше, вот последняя изъела. Так она и сказала, как говорят в Киеве от века. То есть смесью малорусской и общей русской речи. Я завернул за угол, на котором увидел несколько человек еврейской молодежи. Две барышни были в шляпках простеньких. Но где же прежние евреи? Настоящие, старозаветные с бородами, в крутузах, в длиннополых черных пальто, куда они девались, отчего они не убегают из своих лавок навстречу проходящим. Впрочем, все заперто. Я пошел вверх по Александровской. Как она называется сейчас? Какой? Еврей, румын, грек, латыш, китаец, увековечен на стогнах матери городов русских? Не помню. Иду, все заперто и пусто. Вот как празднует Рождество Христово в еврейском квартале. Но сами евреи где спят, что ли? Я читал вывески. Украинские вывески чередовались с апокалипсическими названиями: Соробкон, Укрнархарч, Укрнарпит, Тж винторк, бум, трест. Витрины слабоваты, но кое-что есть. Вот, между прочим, шапочный магазин, выставлены цены, от пятнадцати до тридцати рублей меховая шапка. Вот полушубки, кожухи, пальто, кожаные куртки на белом меху — пятьдесят рублей. Пирожки горячие. Продавала какая-то женщина, очень бедно одетая, лицо интеллигентное, русское, плохо ей, видно, живется. Впрочем, и пирожки плохие. Я съел, еще больше чаю захотелось, но все закрыто. Наконец, вот дверь, за которой чувствуется жизнь. Надпись «Столовая». Пошел. Большое просторное помещение. Сравнительно чисто. Столики. Пожилая женщина. Не взяли чайку. Чаю? Пожалуйста, пожалуйста. Она принесла мне стаканчик горячего, сладкого и белого хлеба. А закусить чего-нибудь найдется? Можно. Чего вам? Колбасы? Огурчика? И вот я съел не без удовольствия. В столовой был только один человек, но он стоил многих. — Да уйдите вы, я вас прошу. Он сидел, ухмыляясь, пьяный. — Сейчас, сейчас, хозяюшка, только дайте спичечку. Никакой я не дам вам спичечки. Вот вы выпивший, а мне не разрешается вином торговать. Идите себе, пожалуйста. — Сейчас, сейчас, хозяюшка, а вот вы мне чайку-стаканчик. Один только стаканчик, пожалуйста. — Никакого стаканчика. Уходите, я вас прошу. Вот вы уж упали еще раз, еще упадете. Что я буду делать? Уходите. Сейчас, хозяюшка, вот, пожалуйста, спичечку. Да идите вы ради Бога. Сейчас, сейчас, хозяюшка, вот колбаски мне, ну, немножко. Голодный я ей Богу, а не пьяный. Какой я пьяный? Я заплачу, вот. А вы уйдете сейчас, если я вам дам? Сейчас уйду, хозяюшка. Только спичечку, чайку, ах, Господи, вот наказание это Божие. Пьяный, ухмыляясь, в конце концов получил все — чаек, колбасу и спичечку. Сидел и курил, блаженный. — Какой я пьяный! Разве я пьяный? — родимые картины. Но когда же они заговорят по-украински, всей Украинской республики? Вошла молоденькая и хорошенькая женщина в красном платке. — Вы торгуете? — чтобы не вышло чего, мы закрыли, очень опасно. Да Разве ведь и нам нельзя? Говорили, нам можно. Лучше пойдите узнайте. Сейчас, сейчас. Да-да, ох уж! Пьяный, покончив, с едой и куревом стал уходить. Хотел непременно попрощаться с хозяюшкой и убеждал ее, что она сердитенькая. Я тоже поднялся. Заплатил. Это стоило что-то копеек шестьдесят. Я подал ей трехрублевку, зеленую, как и прежде, но меньшую форматом, и плохо сделанную, а она вернула мне два бумажных рубля, не похожих на старые, и два серебряных двухгривенных, очень похожих. Немного странно было платить по-старому, рублями и копейками. Странно, но отрадно все как было только хуже. Я стал подниматься вверх по Александровской, народу было немного, тут были русские евреи, но моих старозаветных не замечалось. Я даже чувствовал, что по этой причине меня определенно рассматривают. Их глаза часто принимали меня за еврея и как бы спрашивали, кто такой, откуда взялся этот тип. Да, и таких бородатых, запущенных, как я сам, я не встречал. Где они? Некоторые встречные с явным напряжением решали вопрос, еврей я или нет. или Коста, скажи ты мне просто, коль не секрет, жит ты или нет. Если я не еврей, последняя причина носить такую бороду падала. Но они, должно быть, успокаивали себя мыслью. Наверное, он из провинции. Во всяком случае, я ясно чувствовал, что они скорее поверят в то, что я Карл Маркс, соскочившие с памятника, чем в то, что я был на самом деле. Внешность встречных людей чуть менялась по мере движения вверх. И Изредка мелькали дамские шляпы, но скромные. Два молодых еврея в сапогах, глифе и кепи шли, рассуждая о Зиновьеве. Я прислушивался. Но кроме слов «программа», «военный коммунизм», «уклон», «ленинградская делегация», «дисциплина партии», «нейтральный актив» — ничего не понял. Ломовые извозчики с великим трудом тащили тяжести вверх по крутой горе, лошади падали на колени, их жестоко били, здесь так били от века, все как было. Я взял вправо и стал подниматься по Владимирской горке. Все было занесено снегом, и только узенькая была протоптана тропочка. Я обогнал флиртующую парочку, она была в шляпе, хорошенькая, еврейка. Он был тоже, конечно, из наших, щеголеватый, но не в европейском, а в советском стиле, нечто вроде бекеши, меховая шапка, блестящие высокие сапоги. Он нажимал «Имья». «Скажите, какое же это имя? Она жеманилась, обнаруживая то специфические еврейские уверенные ужимки, то кривляние, неумело выхваченные из общемирового женского репертуара, и не хотела сказать «имья». Но вдруг, выхватив у него тросточку, стала писать по свежему снегу. Боже мой! Все меняется под луной. Но не эти вещи. Гимназистки нашего времени делали тоже. Она писала. Борис. Борис так Борис. Вот что это такое? Толпа людей в военном, то есть в серых шинелях и в шлемах, вопила. Они пели, как всегда поют русские солдаты, с люлюканием, с гиканием, с посвистом. Слов не слышно было, но, конечно, они должны были быть сугубо революционные, то есть новые, но размах — дикая мощь это старые. Мелодию вела грозно-нарастающая гуща, низких голосов. Четкие тенора лихими подголосками набрасывались на нее сверху, а кругом тех и других, подстегивая, подуськивая, басились некими степными запятыми или как будто нагайками резкие, улюлюкающие то змеей, то козой, то совой, то кошкой посвисты соловьиные черт их дели совсем. Только русские солдаты так поют во всем свете. И неужели эту мощь, эту силищу, дикую, но несомненную оседлали вот эти, пишущие по снегу, Борис? Парочка ушла, а надпись осталась. Я тоже остался и прибавил на снегу мягкий знак, отчего вышло твердо «Борись». Борись, позором разумленный, народ очнувшихся рабов и факел яростью зажженный, вонзи в трусливый мрак гробов. Нет, нет, нет, нет, не надо черного бунта. Этот путь испытан. Этот путь ни к чему, это путь двухчленной формулы. Бей жидов, бей панов. Это путь раскрепощения зверя, чтобы он делал дело. А потом в таких случаях говорят, зверь сделал свое дело. Зверь может уйти, но зверь не уйдет. А если уйдет, то только для того, чтобы вернуться снова. Кто сеет махновщину, пожнет Пугачева. Бей жидов, бей панов. От двухчленной формулы. Не уйти еще и потому, что пришлось бы натравливать на жидов именно как на панов, ибо они и паны теперь. Эй, деревенщина, крестьяне, обычай будет наш таков, вы, мужики, жиды-дворяне, ваш плуг и труд, а хлеб жидов. И мы тогда не удержимся на жидах, мы поднимем волну против панства вообще, а наша задача как раз обратная. Наша задача состоит в том, чтобы заставить людей понять, наконец, без панов жить нельзя, да. Нельзя. Как только вырезали своих русских панов, так сейчас же на их место пришли другие паны. и жидов природа не терпит пустоты. Без панов жить нельзя. Но что такое паны? Паны — это класс, который ведет страну. Во все времена и во всех человеческих обществах так было, есть и будет. Его называли высшими кастами аристократией, дворянством, буржуазией, интеллигенцией, элитой, классом политиканов, революционной демократией, и, наконец, на наших глазах его называют коммунистами и фашистами. Иногда правящий класс окрашивается в национальные цвета, и тогда его называют то варягами, то ляхами, то жидами. При всей разности у всех этой формации людей есть нечто общее. Все они исполняют одну функцию обуздание звери, Но в борьбе между собою все паны склонны разнуздывать звери, Они натравливают его на противников, и, победив при его помощи, потом с мучительнейшими усилиями снова его обуздывают. Но этот путь ужасный, ибо в этой процедуре гибнут достижения веков, наш путь должен быть иным. Был когда-то великий путь, из варяг в греки. А теперь надо создать новый путь еще большего значения. Из жидов в варяге коммунисты да передадут власть фашистам, не разбудив зверя. О, не буди меня, зефир молодой весны, зачем меня будить? Зачем его будить? Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким трудом восстановили неокоммунисты при помощи НЭПа. Для того, чтобы, разгромив жидов, он вырезал всех жедовствующих то есть всех более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на жидовской службе. Нет, не надо черного бунта. Елизавета, Екатерина, Александр I не привлекали к своему перевороту зверя, и правление их было славно и гуманно. Вот пример, по которому надо идти, скусить верхушку. А ты, великий молчальник безмолвству. ибо когда ты говоришь, падают скалы, Падают тебе ж на Правда, голова твоя крепка, но все же от этих каменных прикосновений балдеет она, бедная на столетие. Так к чему же? Пахарь в поле, мирно жни, бодрствуй властвовать могущий. Я поднялся выше. По едва проторенной тропинке прошел к памятнику святого Владимира. Низови Киева, подол и замерзшие Днепр были передо мною. Все было серо, туманно. Другая парочка, которая приютилась здесь, должно быть, просто не видела ничего. А если что-то видела, то и ничего казалось ей прекрасным. Она была хорошенькая и тонколицая, хорошо одетая, в серой шубке, малиновой шляпке, ботиках. Говорила низким, угловато и изысканным голосом, кем звучат на юге петербуржанки москвички тоже говорят низко, но певуче. Для моего киевского уха ее голос звучал недостаточно женственно, но чистая русская речь была безупречна. Увы, я не мог разобрать, уцелевшая ли она аристократка с берегов Невы, или же оневившаяся еврейка, черт знает, что такое. Обычай будет наш таков. Вы, мужики, жиды-дворяне. Нет, она, кажется, все-таки русская. Но это, кажется, недостаточно ли оно показательное доказательство. А третья парочка, одетая попроще, сползала по крутой обледневшей дорожке. Было там очень скользко. Барышня боялась и по всему поводу пищала талантливо-переливчато, преподнося памятнику равнопостольного ассортимент кокетства, сервированного а Киев. — Мои поздравления старому Черномору Грушевскому! Эти балакали по-украински, первые, кажется, последние, которые изъяснялись на мове в столице Украины. Солдатская песня, три парочки, три национальности, да зимний туман — вот все, что я вынес из посещения Владимирской горки. И несколько мыслей. Я поднялся еще выше и взял к Михайловскому монастырю. Вот знакомые старого волнующего рисунка ворота в Михайловское подворье. Над воротами, где раньше была икона, в рамке сосновых ветвей торчит богомерская рожа Ленина. Тьфу! За эти штучки заплатите вы, господа хорошие. Но кто-то успокаивающий как бы взял меня за руку. Помнишь ли ты одну синагогу? Помнишь? Я вспомнил. В Галиции. В 1915 году в местечке Тухове ничего не осталось. Голые стены, побитые окна, разрушено, осквернено. А кому там молились? Богу единому! Ответил я. Некто успокаивающий отпустил мою руку. Да, да, но простит меня этот невидимый и кроткий. Все же тогда была война. А теперь как будто война кончилась. Да кончилась ли, или только начинается по-настоящему? Удивительная физиономия у этого Ленина. Когда я на него смотрю, мне всегда вспоминается великорусская поговорка «нам с лица не воду пить». Да уж, действительно. Глаза словно щели, растянутый рот, лицо на лицо, не похоже, и выдались скулы углами вперед, и ахнул от ужаса русский народ. Ай, рожа, ай, страшная рожа, Алексей Толстой, старший. Монастырь стоял Златоверхий. В XVI веке один он только в Киеве был крыт золотом, и это может служить неким утешением, сомневающимся, в XX веке все храмы златоглавы. Мне пора было заботиться при гостиницы, где я ее нашел сие неважно для читателя, но любопытно для ГПУ. Поэтому применим латынь. Имена нежелательны. Третьей разрядной была гостиница. Чуть-чуть я волновался сказать по правде, когда я входил. А вдруг документ окажется не того, ведь он, разумеется, липа, да и вообще жутко. Вопрос какие-нибудь каверзные зададут. Или даже не каверзные, случайные, но которые с несомненностью обнаружат мое зияющее невежество. Вошел. Есть номер. От столика поднял голову молодой человек в бекеше. Лицо. Лицо не весьма. Бритый, красивый, но не разберешь, деникинец или чекист. Бывала такая порода в старину. Некие намады и щека в контрразведку и обратно. Он рассмотрел меня не то равнодушно, не то пронизывающе. Сказал номер есть. В какую цену? Два с полтиной. Покажите. Он крикнул в коридор Хозяйка, покажите номер. Выплыла хозяйка. Широкая масленица, запела по-масковски к вам, пожалуйста. Номерочик был дрянной цена зверская. Два с половиной рубля — это значит доллар с лишним. За эту цену я имел прекрасный номер в Париже и в Ницце. Ах, все равно, лишь бы документ не выдал. Деникинец-чекист взял его и ушел. Я пережил несколько неприятных минут. Затем стук в дверь. Он вошел и задал мне несколько вопросов. Один был труден для меня, но я как-то сообразил и ответил. Ничего, оказалось, в попад. Он кивнул головой, ушел. Потом пришел снова и принес документ, сказал в книгу вписано, а заявлю позже. Когда он затворил дверь, у меня было желание не то потанцевать, не то перекреститься. Документ не выдал, спасибо контрабандистам. Пришла хозяйка. Я понял, что она хочет. Деньги вперед. Вытащил червонец. Большая бумажка, беловатая, водянистая какая-то. Но пока что эта бумажка, деньги, 5 долларов дают. Сдачу сейчас принесу. Не надо, я пробуду несколько дней. Она ушла, очень довольна. Наконец мы одни. Я со своим телом. Йоги советуют думать, неужели моя рука, нога, грудь, живот, голова, это я? Нет. Я — это нечто другое, отдельное от тела, и потому мы одни, мы вдвоем. Это одиночество вдвоем приятно, оно просто необходимо для существа мыслящего, но кроме того, в данном случае приятное ощущение безопасности, как-никак это постоянное внимание утомляет. Ведь сквозь канву наблюдений я все время ощупывал глазами каждого встречного и чувствовал всех, кто у меня за спиной. Сколько поймано взглядов за эти часы, и сколько из них оценены как подозрительные, сколько раз казалось, что кто-то пристал, сколько раз это проверялось. Не так страшно, в общем, но напряженно. Прежде чем войти сюда, я сделал точную проверку, нет ли хвоста, то есть нарочно разыскал совершенно пустынную улицу, и, слава богу, все было в порядке. И вот на время я в полной безопасности. Действительно, кого сейчас боятся? Гостиничный, уконтентованный, а в участке я еще не заявлен. Самое выгодное положение. Власть, придержащие, еще ни в каком виде не знают о моем существовании. Вдруг искусительная мысль пришла. А что, если этот денекинец-чекист гораздо тоньше, чем я о нем думаю? А что, если, сразу поняв, какая я птица, он уже сообщил в ГПУ, не подав мне и вида, может ли это быть глупости, мнитеность? Буду писать письмо. Воображаю, как там дома, беспокоиться. Дома. Вот Иронии. Дома. Это значит, где-то там, во Франции, Сербии, Польше. И это в то время, когда мой настоящий дом, старый дом, где он родился, тут? под боком, через несколько улиц. Неужели я его увижу? Конечно, вот стемнеет, и я могу идти. Но пока письмо. О, как чертовски труден этот ключ! Но зато, если бы шифровальщики всего мира колдовали бы над этим лоскутком плохой бумаги, они не выжмут из него тех нескольких слов, которые прочтут там. Я осторожен. О, очень, все благополучно, пока. Россия жива, надейтесь. Верти. Но труднее ключа правописания. Кажется, пустяки не писать твердый знак. ять, и с точкой, а вот рука так и тянется. Оказывается, нет тебе покою и наедине. Да к тому же чужой почерк изобретай. Предосторожность, может быть, и излишняя. Но все же, письма заграничные идут, конечно, в черный кабинет. Там могут знать мой почерк. Зачем же давать кончик, если его можно избежать? Счастлив лишь тот, кому в осень холодную грезятся ласки весны. Счастлив, кто спит, кто про долю свободную в тесной тюрьме видит сны. Мелодекламация. Разбудить их только для того, чтобы отнять у них даже мечту, жестоко и бессмысленно. А что другое я могу сделать? А вдруг у них нет даже мечты? Это может быть. К чему же я явлюсь к ним привидением с того света, когда у них все оплакано, смеяно, забыто, погребено и не вернется вновь? Так пусть будет одиночество вдвоем, пусть ходит мое тело и мой дух по этому городу, достаточно с них взаимного общества. Сам один, а глуп, как два, грузинская песенка. Письмо написано, наклеена Марка, на которой кто-то лезет на фонарь. Адрес двадцать адресов прыгают у меня в голове. Я повторяю их каждое утро. Записать не решился. Если их в случае чего найдут у меня, ясна связь за границей, а это здесь самое большое преступление. Забавно, не правда ли? Люди, которые поставили себе целью интернационал, преследуют как дикого зверя каждого человека, имеющего сношение с какой бы то ни было другой нацией. Как это способствует развитию интернационального духа, международной солидарности, стиранию искусственных перегородок, именуемых государствами, народами, нациями? О, жалкие реформаторы! Вместо нового мира они построили только гримасу старого. Смотрите, смотрите, совсем новое лицо. Нет, лицо то же самое, оно только передернулось от ненависти и отвращения. Но зачем двадцать адресов? Затем, чтобы не писать на один и тот же. Могут заметить. Опять излишняя предосторожность. Пусть знаменитые русские слова ⁇ вось не боси ⁇ ничего нравились, конечно, бисморку в русском народе, но нравились только потому, что железный канцлер предполагал скушать Россию. Что при ⁇ вось небось» сделает сделать значительно легче. Впрочем, если сейчас стук в дверь входит, Обыск, арест, что я буду говорить? После нескольких уверток меня поймают на вздоре, поэтому лучше сказать прямо, кто я и что, и для чего я прибыл. Расстреляют все равно, что бы я ни объяснял. Правде они не поверят. Будут бесконечно допытываться политических мотивов. Если хотите, есть и политические мотивы. Рядом с моим личным делом я приехал как шпион. Да, я шпион, хотя и не в банальном значении этого слова. Я приехал подсмотреть, как живет и работает Россия под властью коммунистов, так и буду говорить. Они не поверят, но это правда, а правда имеет какую-то прелесть, даже для лжецов. Если не прелесть, то самосил. С правдой умирать легче. А умереть все равно придется. Я предпочитаю умереть самим собою, а не безвестным псевдонимом. Проще и чище.